«Ты, что ли, Фризин?» Грозное выражение лица тут же меняется на радостную улыбку и, повернувшись, он орёт куда-то вглубь двора. «А ну живося сюда! У нас гость дорогой!» Ворота тут же распахиваются вовсю ширь, как и улыбка на лице горяты. «Вот он, дружил! Рад видеть тебя, консул, в своём доме! Проезжай, располагайся!» Как только дворовые приняли у нас лошадей, я тут же попал в медвежье объятия хозяина. Помяв меня как следует, Горята потащил в дом. «Пошли, напою, докормлю, Устали, поди дороги». Вопросы сыпятся один за другим. Я не успеваю отвечать, но никто и не ждёт моих ответов. Горята куда-то тянет, дворовые заполошно бегают, собаки на цепи брешут, как бешеные. В общем, бедлам ещё тот. И эта гостеприимно-радостная суета вокруг меня закончилась, только когда я уселся на лавку,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 Вдруг наклоняется ко мне. — Коли так, тогда вот что, со мной пойдёшь. Оставив куриный карачок поднимаю взгляд на хозяина. — Куда это? Тот поначалу округляет удивлённо глаза, а потом машет рукой. — А, ты ж только приехал, ещё ничего не знаешь. Он довольно осклабился. — Сидний Ярославович собирает вятших людей новгородских на совет.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 Они выдвигаются на восток, на русские земли. Тогда я понял это так. Та невероятная лёгкость, с какой войско от дербского епископа оладела Пскоум, пробудила нездоровую жадность и в Риге. Как я знал, ещё с университетской скамьи Андреас фон Венвель в это время исполнял обязанности ливонского ландмейстера Титриха фон Гронингена, отбывшего на выборы магистра Тевтонского ордена.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 Все это мгновенно прокрутилось у меня в голове, не мешая мне слышать всё то, что творится в зале. В это время Афоний уже закончил свою речь и степенно уселся на своё место. Бояре притихли, а Александр все с тем же мрачным видом обвёл всех взглядом. «Есть ещё у кого какие мысли?» Его голос прошёлся по боярским рядам, но никто не ответил. Князь ещё помолчал и за всех резюмировал с места старший Низдинич.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 Сначала пошёл князь Александр на Копорье и, взяв крепость, сжёг её. «Как же так?» У меня в голове закрутилась тревожная мысль. «А вдруг это последствия моего вмешательства?» Ёжусь, как отознава, при одной только мысли об этом. О таком не хочется даже думать, ведь если история начнёт меняться, то может измениться всё, что угодно, и результаты войны в том числе. «Э, нет».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 Начинаю пробираться ещё энергичней, а народ вокруг недовольно косится и норовит ткнуть локтем побольнее. Лезу, не обращая внимания, и буквально вываливаюсь на открытое пространство. Головы всех собравшихся поворачиваются на шум, и я предстаю предпочтенной публикой непочтительным нарушителем спокойствия. «Плевать!» — бормочу про себя и кланяюсь до земли, сидящему вдали князю. Доступившую тишину первым нарушает крик фоне.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 Эта так невяжущаяся с молодым князем эмоциональность подсказала мне, что Александр хоть и смирился с решением отца отнять в него Тверь, но все-таки затаил обиду. Всего-то амбициями это не мудрено, не отводя глаз, оценивая каждое слово и жест князя. Только вот странно, что он не в курсе изменений, произошедших в Твери, и по-прежнему считает меня наместником. Хотя, с другой стороны...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 и все его приспешники попрячутся по норам. Думаю, в таких условиях немцы держаться за город не станут, побоятся того, что воевать придётся на два фронта. Нам даже штурмовать город не придётся. Взор Александра смягчился, но недоверие в голосе осталось. — Складно излагаешь фрезин. А что, ежели мы время упустим, а к ливонцам, пока мы чухаемся, подмога подойдёт? Я к такому вопросу готов и отвечаю сходу.